«Улица Вису Швентую». В переводе «Улица всех святых». Все святые. И вот идет она по городу в таком ужасе, что даже реветь не может. Потому что, ну ты прикинь, 15 тысяч долларов. Это и сейчас не то чтобы копейки, а в то время совершенно фантастическая сумма. Еще вчера были и вдруг пропали в собственном доме среди бела дня. И получается, кто-то из своих взял, больше некому, чужие давно не заходили. И совершенно непонятно, на кого думать. А если хотя бы на минуточку предположить, что понятно, так еще хуже, потому что если деньги взял муж, то пропали не только заветные тысячи, а вообще все. Ну, ты понимаешь ее логику, да? Зачем нормальному непьющему мужику? Тайно уносить из дома собственные доллары, если не ради побега со смуглой красоткой-разлучницей в какую-нибудь знойную Аргентину или на худой конец Варшаву. И вот идет она с такими замечательными мыслями, сама не знает, куда и зачем. Говорила потом, моталась полдня по городу, просто чтобы с ума не сойти вот так сразу, без подготовки. А растянуть удовольствие хотя бы до вечера. Пока переставляешь ноги и следишь, чтобы под машину не угодить, ты, получается, вроде как при деле. И это помогает держать себя в руках. Короче, неважно. Шла себе и шла. И вдруг услышала, как за ее спиной какая-то женщина говорит, «Еще со вчера лежит в холодильнике». И мама тут же все вспомнила. В смысле, как сама перепрятала деньги в холодильник. Накануне папа был на ночном дежурстве, а к маме пришла сестра, тетя Соня. И они под сплетни о родне уговорили бутылочку домашней настойки, если не две. Потом тетя Соня ушла, а у мамы с пьяной случился приступ паранойи. Уснуть не могла, думала, куда деньги перепрятать. Она же все время, пока эти доллары в доме лежали, сама не своя была. Все прикидывала, как бы получше спрятать их от воров. И под мухой ее осенило. Завернула пакет в тряпку, положила в кастрюлю, сверху накидала кислой капусты, накрыла крышкой, поставила в холодильник и успокоилась. Если и заберутся, воры в холодильник вряд ли полезут, разве только за выпивкой. А по кастрюлям шарить не станут, не до того и легла спать, страшно довольная своей находчивостью. А поутру, проспавшись, полезла в шкаф проверять, на месте ли деньги, просто по привычке, она по сто раз на дню проверяла. А в шкафу их, понятно, уже не было. И мама сразу ударилась в панику, вместо того, чтобы сесть и спокойно подумать. И только когда кто-то на улице сказал про холодильник, она все вспомнила, бросилась домой и, понятно, нашла деньги в кастрюле. То есть эта история закончилась хорошо? Родители, в конце концов, купили дом, тот самый? На Канарского, где и сейчас живут. Ну, неважно. Мама потом эту историю всем рассказывала, и соседка. Жила рядом с нами такая бабушка Дайва из тех чудесных старушек в шляпках с искусственными розами. Кому с виду лет 70, а начнешь их слушать, и кажется, что все 500. Ходячая история. Разве только князя Гедеминосов живых не застала? Да и то не факт. Может, просто к слову пока не пришелся. И вот она стала расспрашивать. «Где? Да где ты про холодильник услышала?» Мама сперва не могла сообразить, но потом вспомнила, как свернула. Спили ему к храму всех святых. А там вроде бы еще раз свернула, и на этом месте бабушка Дайва, понимающе закивала, дескать, ну, конечно. По улице вису швинтует и шла. Где еще и получить дельный совет, как не там? Мама эти слова мимо ушей пропустила, на не я. Мне же тогда 12 лет было. «Ты что, самый подходящий возраст, чтобы такими вещами интересоваться?» И уж я в баб-даеву вцепилась, что за улица такая и как там совет получить. А ее и упрашивать особо не нужно было, любил поговорить. Оказывается, есть такая не то примета, не то просто городская легенда. Если ищешь ответ на какой-то вопрос, хочешь узнать что-то важное или, скажем, совета спросить, иди на улицу всех святых, ходи по ней туда-сюда, думай свою думу и слушай внимательно. Рано или поздно дадут тебе ответ человеческим голосом, главное не прохлопать потому что повторять никто не станет. Но ты представляешь, что со мной сделалось? Наконец пауза. Не потому, конечно, что Янка ждет моего ответа. Просто вспомнила про давно остывший чай. Но я все-таки говорю. Представляю. Каждый день с утра до вечера по улице всех святых гуляла. Хохочет. Ну что ты! <сёк metallily> не каждый, а только тогда, когда у меня появлялись жизненно важные вопросы. То есть примерно через день. И знаешь, что замечательно? Я всегда получала ответ. Хороший, простой и понятный, как будто жизнь — задачник для пятого класса. И я нашла способ подглядывать в конец, где все правильные ответы написаны. Вот честное слово, не вру. Загадаю, например, про какого-нибудь мальчика, так обязательно услышу, как где-то в конце улицы ругаются «Дурак!» или наоборот восклицают «Ах, ты мой хороший!» И сразу все про мальчика ясно. А когда влюбилась в одного красивого старшеклассника, услышала, как пьяный кричит собеседнику. «Ты кто? Я тебя не знаю!» И ведь чистую правду сказал. Тот красавчик вообще не подозревал, что я такая расчудесная на свете есть. Да и я его всего раз пять издалека видела. А однажды обиделась на подружку, уж не помню, в чем там было дело, но переживала страшно. Даже ночью ревела. С утра не утерпела, вместо школы поехала в центр. «По улице всех святых гулять, чтобы сказали, как теперь жить». И знаешь, услышала тихий такой голос, совсем близко. «Не сердись». Как будто кто-то сзади подошел и лично мне на ухо шепчет. Я даже чужое дыхание на шее почувствовала. Оглянулась, а не то что рядом, на всей улице никого. Вообще ни души. Ух, как мне стало страшно. Но с подружкой помирилась, конечно. Сказали же, не сердись, значит, нельзя. Ох, я долго потом на вису швинтую, не решалась ходить. Но мое тогдашнее долго — это всего несколько месяцев. Осенью я опять туда зачастила. Дала себе честное слово, что теперь с пустяками не сунусь. Только про самое-самое важное спрашивать буду. Но можешь себе представить, какое оно у меня тогда было, это самое важное. То очередной мальчик понравился, то родители в школу вызвать пригрозили, то в театральный кружок записывать не хотят. Короче, в один прекрасный день я услышала, как мужской голос говорит Очень, знаешь, таким сварливым тоном «Отвяжись, надоело!» И вот тогда я испугалась по-настоящему и одновременно обиделась. «Прогоняют, значит!» «Ну и ладно, подумаешь, обойдусь. Ни за что больше сюда не приду, вот хоть убейте!» И действительно не приходило несколько лет. Сперва боялась, обижалась, а потом просто забыла. Ну как, не то чтобы совсем забыла, а перестала придавать значение. В 15 лет все, что с тобой происходило 2 года назад, кажется совершенно ерундой. Потом тем более. Так что до 20 я как-то дожила без подсказок. А потом влипла в историю, вернее, в несколько историй сразу, одна другой веселее. Ой, да что я тебе рассказываю, ты же знаешь, за кем я была замужем. Короче, я сейчас даже не могу вспомнить. Нарочно я тогда отправилась на швинтую за советом или случайно мимо шла. Жила как в тумане. Дома — ад, и куда не пойдешь, таскаешь этот ад за собой, как улитка раковину. В общем, так или иначе, я свернула я на улицу всех святых и почти сразу услышала, как кто-то говорит, «Всего на три года уезжала, а вернулась, такие перемены, ничего не узнать». Вроде бы обычная реплика, да? Но я совершенно точно знала, что это было сказано только для меня. Я, сам понимаешь, не раз думала, что надо просто взять и уехать, куда глаза глядят. Это в городе меня найти проще простого, а мир-то велик. Но никак не могла решиться. Не представляла, куда ехать, что я там буду делать и на какие шиши жить. Думала, совсем пропаду, здесь хоть какая-то крыша над головой есть, и мама с папой рядом. Ничем не помогут, так хоть пожалеют. И вдруг, как будто ведро воды на меня вылили. Мгновенно очнулась, подумала, а что я теряю? Домой даже заходить не стала, благо документы всегда с собой носила. Отправилась к маме, сказала, что уезжаю. Она на радостях все деньги, какие были в доме, собрала, но отдала мне только на вокзале, когда я в автобус садилась. И правильно сделала. С женами наркоманов иначе нельзя. Рано утром я уже была в Варшаве, оттуда поехала в Германию автостопом, и как-то все устроилось, и работу нашла, и на улице не осталось, я же немецкий неплохо знала, и с людьми всегда легко ладила. А от мой благополучно потерялся где-то на полпути к Мюнхену. В туалете, на одной из заправок. Я так думаю. Короче, долг маме я уже через 4 месяца вернула переводом, а дальше становилось только лучше. Вот буквально с каждым днем все лучше и лучше. Потрясающее было время. Я, конечно, помнила фразу «всего на три года уехала», а все равно не планировала возвращаться. От добра добра не ищут. Но тут, как раз примерно через три года после моего отъезда, заболел папа. Ничего страшного, как в итоге оказалось, но я так перепугалась, что поехала его навещать. И вдруг выяснилось, что владыка моего ада давным-давно исчез. Не то укатил в Индию, как всегда мечтал, не то мерцающие астральные сущности его такого прекрасного похитили. Понятия не имею, потому что больше никто никогда его не видел. И по мне так гораздо лучше, чем если бы он просто умер, как все предсказывали. Я за открытый финал. И от его чудесного исчезновения я пришла в такой восторг, что сама не заметила, как восстановилась в университете. Мне же совсем немного доучиться оставалось. А потом вдруг объявились знакомые немцы с очень интересными предложениями. И все у нас так занятно завертелось, до сих пор, собственно, вертится, ты знаешь. Давай ты теперь заваришь чай, а я соберусь с мыслями. Потому что не представляю, как рассказать, что было дальше. «Ну, лопну, если не расскажу». За время моего отсутствия Янка успела пересесть из мягкого кресла на стул. Зачем-то застегнула пиджак и, кажется, даже губы подкрасила. «Это чтобы сосредоточиться», — отвечает она на мой невысказанный вопрос. «Когда спина прямая, я почему-то лучше соображаю. А если застегнуться на все пуговицы, речь становится более внятной, проверена практикой. Все это сейчас очень-очень важно, скоро поймешь почему». Киваю, дескать, ладно, пойму. Разливаю чай, протягиваю ей чашку, терпеливо жду. Значит так, наконец, говорит Янка. Смотри, как обстояли мои дела. С одной стороны, я очень хорошо помнила, почему решилась уехать, и отдавала себе отчет, что это был самый правильный поступок в моей жизни. И не пыталась сделать вид, будто приняла решение сама, без подсказок. Моя благодарность голосу, прозвучавшему в тот день на улице всех святых, Была и остается безграничной. С другой стороны, я туда больше не ходила. В моей жизни не осталось вопросов, ответа на которые я не могла бы получить самостоятельно. Вот и старалась не беспокоить по пустякам. Не знаю, кого именно, но не беспокоить по пустякам. Точка. В машине, конечно, не раз там проезжала, но это, думаю, не считается. А однажды, года полтора назад, я туда все-таки пошла. Совершенно сознательно пошла, я хотела сказать, наконец, спасибо. Вернее, подумать спасибо. Решила, если даже вопросы там вслух произносить не нужно, уж спасибо-то мое тем более услышит Опять же не знаю кто, но услышит факт. И вот иду я по вису швинтую, старательно думаю свое спасибо-спасибо-спасибо, и заодно глазею по сторонам. Пасмурно, но очень светло. Как только весной бывает. Почки на деревьях вот-вот взорвутся, и от этого в воздухе такая неуловимая зеленая зыбь. А значит, скоро будет совсем тепло. Зацветут вишни, и сирень, а потом наступит лето. И как же будет хорошо! И тут я осознаю, что говорю это вслух. То есть не все подряд, а только одну фразу. Как же будет хорошо! Заткнулась, конечно, смутилась страшно, покосилась по сторонам. Как там народ не шарахается от сумасшедшей бабы? Но вокруг никакого народа не было. Только впереди девушка шла. И это еще вопрос, кто из нас сумасшедшая баба, потому что она вдруг как подпрыгнула и помчалась куда-то, размахивая руками и смеясь. А я наоборот остановилась, потому что... Ну, ты понимаешь, о чем я подумала. Что девушка по улице всех святых не просто так шла. «Ну да, я еще вспомнила, как она медленно плелась и еле ноги переставляла. Сперва далеко впереди была, а я ее за минуту почти догнала, хотя я никуда не спешила, и вдруг такое ликование. Я же себя тоже примерно так вела в школьные годы, когда ходила на вису швинтую узнавать про мальчиков и контрольные, и хихикала, и верещала, и подпрыгивала. А кого, собственно, стесняться? Неведомых голосов, которые и так знают, что у меня на уме. В общем, я долго потом об этом происшествии думала, и в конце концов решила, отлично все получилось». «Какая разница, я это сказала или еще кто-то?» Если у девицы действительно был какой-то вопрос к мирозданию, она получила самый прекрасный ответ, какой только можно вообразить. Янка улыбается и одновременно тяжко вздыхает. Черт знает, как это у нее получается. В следующий раз я попала на вису Швинтуя примерно месяц спустя, совершенно случайно. Ну, то есть не с какой-то возвышенной целью, а только потому, что это был кратчайший маршрут от русского книжного, куда я зашла за журналами». До чайного клуба, на базилиону, где меня ждали коллеги. Мы туда, знаешь, ходим по пятницам после работы, вместо того, чтобы надираться пивом в ближайшем баре, как все приличные люди. В общем, я задержалась в книжном, страшно переживала, что чай закажут без меня. Они же совершенно не разбираются, выберут не пойми что. Рванула чуть ли не бегом кратчайшей дорогой, и тут заголосил телефон. Мама решила посоветоваться ехать ей к куме в деревню на выходные или холодно еще, и я громко, ну, потому что шумно на улице, машина ездит, заорала в трубку, «Обязательно поезжай, там хорошо!» Спрятала телефон в карман и чуть не налетела на тетку, которая шла впереди и вдруг внезапно остановилась, как вкопанная. Я в последний момент как-то изловчилась, обогнула препятствие и услышала, как она шепотом почти про себя повторяет мои слова, «Поезжай, там хорошо!» И чуть не расхохоталась вслух, «Ну надо же, опять!» Ну, конечно, сдержалась. И весь вечер об этом думала, пока чай пила, а потом перед сном. И даже на следующее утро. И знаешь, ничего путного не придумала, но радовалась как дура. Вот просто счастлива была, что так все совпало, и мой голос снова кому-то что-то подсказал. И пришла от этого в такое вдохновенное настроение, что вечером уже специально поехала в центр, припарковалась прямо на висуш-винтую и принялась там бродить туда-сюда. Не то чтобы я планировала регулярно выкрикивать «все будет хорошо» и любоваться произведенным эффектом, как раз наоборот, твердо обещала себе помалкивать и ни о чем не спрашивать, просто хотела там побывать. Побыть. И все. Янка снова улыбается, тянется за сигаретами, берет одну, крутит в руках, смотрит с рассеянным интересом, похоже, не может вспомнить, что обычно делают с этими штуками, продолжает. И понимаешь, вроде бы ничего особенного в тот вечер не произошло, я сама помалкивала и никого ни о чем не спрашивала, даже мысленно. И не было никаких голосов, никаких пророчеств. Только где-то все время играла музыка. Труба или что-то в таком роде, я не разбираюсь. И, похоже, не в записи, а живьем. Ничего сверхъестественного, конечно. Кто-нибудь репетировал у открытого окна, весной они у всех нараспашку. Но знаешь, если бы я задала вопрос, это был бы очень внятный ответ. Поэтому теперь задним числом можно считать, что вопрос я все-таки задала, просто сама не заметила, неважно. Но когда я села в машину, чтобы ехать домой, уже понимала, как будет дальше. В смысле, как мне теперь себя вести и что делать? И как к этому относиться? Правильный ответ — да, как получится. Как Бог на душу положит. Универсальная формула. Поэтому я просто живу себе дальше, как всегда жила. Каждый день повису швинтую, с пророчествами не мотаюсь. Ты не думай но и не избегая ее специально, как раньше. Если по дороге сворачиваю туда, почему нет? И если пока иду, у меня звонит телефон, я, конечно, отвечаю, не откладывая. Посмотри в шкафу, не забудь, о чем мы утром говорили. Беги туда немедленно, не спеши с этим делом пока. Короче, что требуется по обстоятельствам, то и говорю, не задумываясь о последствиях. А если вдруг обнаруживаю, что, замечтавшись, брякнула что-то вслух без всякого телефона, не беру в голову. Сказала и сказала, чего уж теперь, с кем не бывает. Я не всемогущий оракул, не пророк, ответственный за счастье, суеверной части веленского человечества. Просто человек, который иногда проходит по улице всех святых и говорит что-то вслух. Может быть, кто-то услышит мой голос и примет его на свой счет, а может, нет, не важно, совершенно неважно потому что нас великое множество. Тех, кто порой что-то говорит, и тех, кто слышит, и тех, кто не слышит. Был бы музыкант, а дудка всегда найдется. Уж если ему приспичит, возьмет первую попавшуюся и сыграет. Я, конечно, очень счастливая дудка. Не потому что играю лучше прочих, а потому что точно знаю, музыкант есть. Понятия не имею, кто он, что за пьесу играет, и почему выбрал для концерта именно улицу Вису Швентую, а не какую-нибудь еще. И даже вообразить не могу, как звучит вся мелодия целиком. Но пока он играет, почему бы мне, как и всем остальным, не быть под рукой?